Проект моей души. Был погожий день, Тоша и Алена пили чай на кухне, как человек со слабым зрением Платон Степанович очень любил дневной свет. Алена налепила вареники с вишней и как раз опускала их в кипящую воду. Я дала задание своей ассистентке следить за желтой прессой, и что ты думаешь? Как ты и говорил, СМИ внезапно вспомнили об Ольге. Анонсировали выпуск у Салахова с темными тайнами «Плачущих богатых». А потом анонс пропал. Ассистентка стала выяснять через знакомых, на передачу обратилась медсестра с какими-то документами, обещала бомбу. В редакции все обрадовались, оплатили ей дорогу в Москву, гостиницу, но она куда-то пропала, просто не выходит на связь, не могут ее найти. Вообще-то он предсказывал такую вероятность только в присутствии Виктории Олеговны. Не могла же она рассказать хозяйке. Хотя за кусочек ветчины почему бы и нет. Зазвонил зеленый дисковый телефон. Смородины не заменяли его. Им нравилось, что на их даче времени торопится. Алена взяла трубку. Это тебя. Алло. Платон Степанович, вы меня не знаете. Меня зовут Елена. Я вас тоже не знаю. Вы извините, я еще собраться с мыслями не могу. Долго дома не была. Мне дал номер вашего телефона Вениамин. Сказал, вы поймете. Велел сказать вам спасибо. Автор благодарит за помощь в подготовке книги адвоката Сергея Куприянова, однако хочет сказать, что не всегда следовал его советам, будучи влеком своим воображением. Также автор благодарит источник своих познаний в сфере медицины Анну Унгурян и свою подругу Лену.